Работа на сегодня уже закончилась, и Зарюсу молча шёл по шумной и оживлённой деревне. Многие людоящеры, завидев символ на груди и морозную боль на поясе, уважительно приветствовали его. Это немного раздражало, но чтобы поднять мораль, приходилось отвечать. Зарюсу говорил серьёзно и уверенно. Он вёл себя так всё время, пока направлялся к окраине деревни где множество ящеров сосредоточенно и поспешно возводили стены. Сначала на некотором расстоянии друг от друга забивали колья, связывали их лозой и налепляли на неё грязь, после чего друиды магии удаляли всю жидкость. Правда, появлялись небольшие трещины, наверное, из-за того, что внутри оставалось немного влаги. Затем они повторяли то же самое на следующем отрезке. «О, Зарюсу, что такое?» «Ничего, просто интересно, что ты делаешь». Со всплесками воды Зарюсу подошёл круж, одетый как растительный монстр, и указал на работу, которая повторялась перед ними несколько раз. «Что это?» «Грязевая стена. Мы не знаем, какие враги придут, но так просто до деревни они не доберутся. Однако времени мало, и мы даже половины не сделали». «Правда? Но стена ведь из грязи. Разве её сложно разломать?» «Это если стена тонкая. Но чем она толще, тем крепче. Мы её возводим поспешно. Необходимых материалов не хватает. Да и под дождём она размокнет. Но всё равно быстро не развалится. Верно, достаточно толстую стену разрушить труднее. И из какого бы материала она не состояла. Перед задумавшимся об этом Зарюсу, Десятки людоящеров работали на пределе возможностей. Но прогресс шёл с черепашьей скоростью. Даже через три дня такой работы стена станет не намного шире. Но это лучше, чем ничего. Там, где стена не достанет, пока будет стоять забор, который трудно снести. В направлении, что указала Круш, в ряде кольев, которые потом превратятся в грязевую стену, Некоторые повытаскивали и забили их чуть вглубь стены таким образом, чтобы с невытащенными кольями они образовывали треугольник. А потом между ними посвободнее натянули лозу, чтобы никто там не прошёл. Что это? Мы просунем туда что-то тяжёлое, и забор не упадёт, даже если его толкать или тянуть. А верёвки не дадут врагам пробраться между кольями. К слову, «Натянутые верёвки очень легко режутся мечом или ножом. Вот почему мы их ослабили», – оживлённо ответила Круш. Во время их небольшого путешествия эта Зарюсу всегда её обучал. Она радовалась, что сумела его научить хоть чему-то. Но не только. «Понятно. Такую ограду будет труднее уничтожить». От этих слов Круш возгордилась. Зарюсу кивнул. План по превращению деревни в крепость продвигался гладко. Она, конечно, не могла сравниться с оборонительными сооружениями людей и гномов, но в труднопроходимых болотах лучшее построить невозможно. «Кстати, Зорюсу, ты сообщил бойцам?» Сказала Круш, и тут ветер принёс голоса воинов. Их громкие и горячие возгласы. «Что происходит?» «Звуки знакомые. Знаю!» Таким способом вы, ребята, болеете за тех, кто дерется. Неужели это дуэль между твоим братом и Зенберу? Зарюсу кивнул и заметил, что Круш выглядит обеспокоенно. Не возникнет ли трудностей, если твой брат проиграет? Он ведь главнокомандующий. Не знаю, но старший брат силен. А навыки друида делают его еще сильнее. Даже я могу ему проиграть. Укрепив себя несколькими заклинаниями, Сосурью становился очень сильным. Поскольку поединок был простой, тренировочный, он наступательными заклинаниями, вероятно, не пользовался. Иначе даже Зарюсу пришлось бы взять в руки свой меч, чтобы с ним потягаться. Прежний владелец Морозной Боли не использовал против Зарюсу особую способность меча, которую можно использовать трижды за день, потому что истратил её в бою с Сосурью. «Это чудесно!» Зрюсу собирался поведать Круша о том, насколько брат силён в бою, но вспомнил, что его беспокоит кое-что другое. Немного поколебавшись, он всё же решил это сказать. Он презирал себя за то, что приходится говорить такие слова, когда все планы уже установлены. Однако не мог скрывать это от своей любимой, настолько чистые и сильные чувства к ней испытывал. «Я волнуюсь», Услышав его тревожный голос, Круш улыбнулась, натянутой улыбкой, которая совсем ей не подходила. Это остановило Зарюсу. Друид заговорила вместо него. «Волнуешься о том, что не сказал на собрании, да? Думаешь, враг мог всё это предвидеть и ждать, чтобы мы создали союз?» Зарюсу молчал. Она угадала. Враги дали им время, намеренно объявили порядок нападения и... И не мешали Зарюсу, который пытался образовать союз. Что если они с самого начала хотели собрать людоящеров вместе и уничтожить? Я много о чём волнуюсь, как и ты, Зарюсу. Но всё равно мы сразимся с врагами. Об остальном подумаем после. А они не сдадутся, даже если мы выиграем. Вероятность того, что они о нас забудут, просто ничтожна. Наверное... «Но я верю в то, что ты сказал той ночью. Взгляни!» Круш обвела руками пустоту перед собой. Но Зарюсу понял, что она указывает на всю деревню. «Взгляни! Ящеры из разных племен работают над одной целью. Да, все действуют как одно целое». В мыслях Зарюсу возник образ банкета пяти племен. Как все гармонично друг с другом общаются. Он соврал бы, если б сказал что выжившие из двух уничтоженных племен не таят обиду. Но перед лицом катастрофы они проявили волю и подавили свою ненависть. «Какая ирония!» – прошептал Зарюсо. Он всегда считал, что их разделенные миры такими вечные и останутся. Он и подумать не мог, что появится общий враг и позволит ему стать свидетелем объединения ящеров. «Мы должны защитить наше будущее, Зарюсо!» Союз всех племен поможет нашему развитию. Зарюсу никогда не видел технику построения стен из грязи. Но теперь они знают все племена. И в будущем будут строить крепкие стены, которые не проломят даже сильные монстры. Нападений на детей станет намного меньше. И количество людоящеров возрастет. А с использованием рыбной фермы Зарюсу они смогут удовлетворить растущий спрос на еду. Наверное, В ближайшем будущем все людоящеры-болота объединятся в одно гигантское племя. «Давай выиграем, Зарюсу. Нельзя узнать, что случится в будущем. Может быть, после битвы все закончится. И тогда мы начнем строить чудесный мир без проблем с едой и необходимостью людоящерам убивать друг друга». Круш улыбнулась. Зарюсу подавил эмоции, ведь если бы они вырвались наружу, Людоящер не смог бы успокоиться. Но одно он хотел сказать. Ты отличная женщина. Когда битва закончится, пожалуйста, дай мне ответ на вопрос, который я задал при нашей первой встрече. Улыбка кружа засияла еще ярче. Хорошо, Зарисо. Я отвечу, когда все закончится. Демиорг находился в отличном настроении. Он даже подпевал, работая. Страж поднял отполированную кость, задумавшись, куда бы ее пристроить для лучшего вида. Приняв, наконец, решение, он отрезал кончик и поместил его в предмет, созданием которого занимался. Кость села идеально, как недостающий кусочек головоломки. Если постройка дома без гвоздей называлась «Точность деревянных соединений», то работа Демиурга — «Точность костяных соединений». Выглядит великолепно. Домиург улыбнулся и погладил кость. Он чувствовал, что если продолжит над этим работать, то создаст выдающийся шедевр. Но мне не хватает правой бедренной кости человека, рост которого 120 сантиметров. Он мог завершить работу даже не найдя этой кости, но без нее шедевр не получится. Обычно Домиург пошел бы на компромисс. Но этот подарок предназначался любимому мастеру. Здесь совершенность просто необходима. Где бы найти что-то подходящее? Демиург в хорошем настроении поднялся. Он любил создавать такие предметы. Ему нравились не сами кости, а столярная работа. И в ней его интересы простирались от произведения искусства до мебели. А навыки уже превзошли любительские. На самом деле... Если не обращать внимание на материал, с которым он работал, такое качество впечатлило бы любого. В мастерской Демиурга, палатке, стоял бюст мастера, вылитый из лавы. А также разнообразные стулья, крепежи и много чего еще. Всё это он сделал сам. В вещах он ценил практичность, а потому их ничем не украшал, но каждую доводил до совершенства. Изучая материал, подобранный в углу палатки, Демиург ощутил входа движения. Он нежно положил кость назад и, схватившись за незаменимый предмет, выданный мастером, сосредоточился на том, что происходило снаружи. Разумеется, там должен оказаться или подчиненный, или коллега. Никто не смог бы незаметно пробраться через его трехуровневую защиту. Но следовало опасаться того, кто когда-то управлял Шалти. Через несколько секунд кто-то открыл вход в палатку. Нечто, одетое во всё белое и в маске птицы с длинным клювом. Польчинелла, Клоун. Тоже создание высших существ. На эту операцию его назначили помощником Демиурга. Убедившись, что тот не под контролем разума, Демиург выпустил предмет и расслабился. «Господин Демиург, кожа снята?» Эти слова заставили Демиурга почувствовать небольшой стыд. Он сам хотел насладиться этой работой, но чтобы защититься от загадочных врагов, приходилось практически все время проводить на своем посту. И пришлось передать эту задачу Пульчинелле. Демиург, не выказав каких-либо эмоций, дал новые указания. «Хорошая работа. Что ж...» Начните следующую фазу. В таком виде этот предмет я владыке Аэнзу не преподнесу. Слишком уж непочтительно. Поль Чинелла грациозно поклонился. Демиург спросил. Так сколько умерло? Ни одного. Благодаря мучителю они лишь потеряли сознание. Поэтому в ближайшее время мы сможем продолжить снимать кожу. Некоторые не желают исцеляться. Но это в пределах ожиданий. Так что проблемой не является замечательно. Они уже потратили много усилий на сбор материала и придется снять кожу еще несколько раз, чтобы она стала полезной. Но несмотря на это, он не хотел сдирать кожу безболезненно или давать субъектам наркотики. Я хочу сделать всех счастливыми, вдруг заявил клоун, заставив демиурга вспомнить его характер. В назарике пульчинелла славился своей добротой и милосердием. Высшие существа создали его с целью доставить всем радость, и его действия основывались на этом убеждении. «Люди великого склепа Назарико находят счастье в служении владыке Айнзу!» Демиур кивнул. «Согласен. Позволь спросить Пульчинелла. Ты хочешь сказать, что другие тоже будут счастливы, служа Назарико?» «Как такое может быть? Я не это имел в виду!» Служение владыки Айнзу делает нас такими счастливыми, что мы готовы плакать слезами радости. Но если заставить кого-то делать то же самое, то это не счастье. О, и как же нам тогда поступить? Очень просто. Взять одного человека и отрезать ему руки. Так остальные будут сравнивать себя с ним и знать, что им повезло больше. Как чудесно! А чтобы тот, кому отрезали руки, чувствовал себя благословенным... Нужно просто другому отрезать ноги. Ах, я делаю стольких людей счастливыми. Демиург удовлетворенно посмотрел на клоуна, запрокинувшего голову от смеха. Да, ты прав.